Москва, 18 июня 2005 года, 9:55. В субботу утром в городе машин было немного. Я выспался в президентском номере Marriott Аврора на Петровке, не пожалев 1800 долларов за номер плюс счет за обслуживание себя и двух девиц из триптиза, относительно случайно составивших мне компанию. Накануне я сильно не напивался, так что п о х м е л ь я м не страдал. На ресепшене на меня посмотрели, как не з н а ю на кого. Хотя смотреть им п о д о л ж н о с т и положено всегда вежливо. Я расплатился, спровадил стриптизёж ловить такси, а сам спустился в подземный гараж, где томил самой загруженный сумками ф о р е с т е р Петляя и проверяясь, заехал на Курский, забрал сумку из камеры хранения, доволок её до машины и рванул, рванул на березовую аллею. Добрался без проблем по свободным улицам. Перед самыми воротами остановился, огляделся. Вокруг не было ни единой души. Надел наплечную кабуру с п а р а б е л о в о м отрегулировал и набросил джинсовую куртку. Вроде порядок. Дробовик и запас патронов к нему и п а р а б е л о м у лежали в чехле в багажнике. Вновь тронулся с места и подъехал к воротам. Вышел из машины, позвонил в домофон. Игорь открыл ворота сам. Давай, заезжай, махнул рукой. Закатую прямо в цех открыто. Ворота цеха действительно были открыты. Возле шиномонтажного стенда возился виденный мной раньше Саныч, балансируя мощное внедорожное колесо. Пока на засаду все это похоже не было. Я тормознул возле Тойоты, заглушил мотор, выбрался наружу. Игорь и еще какой-то молодой парнишка в очках зашли в цех, закрыли ворота. Андрей, давай п р и н и м а й работу, позвал Игорь. Я подошел к машине. На крыше торчала одни малой длины антенна. Заглянул в салон, убедился, что радиостанция аккуратно установлена на месте магнитолы и вторым блоком ниже вместо счасти бороды. Культурно установлено, аккуратно, все подогнано, тщательно. За спинкой заднего сидения был намерто в прикреплен к полу сваренный из толстого металла длинный ящик, закрытый на навесной замок. Я сел в салон, осмотрелся. т а н г е н т а на витом шнуре в и с е л а в специальном креплении. На панели были закреплены держатели с зарядниками для карманных радиостанций. н у ты скажи, как все продумано. н а ш л и с е крепления под винтовки на потолке и справа от трансмиссионного тоннеля. Не заказывал, но сделали. н у и спасибо. Вроде все, как договаривались. Подвел я итог, даже больше. Как в аптеке, гордо заявил Игорь. Связь мы проверили, коробку выбросили, а руководство на нее с фурнитурой в б а р д а ч к е Две канистры с солярой в кузы – подарок фирмы. Бак под пробку. Верст на девятьсот тебе хватит. Фото привез. Я достал из кармана бумажник, вытащил из него маленькую цветную фотографию. Игорь взял ее у меня, протянул парнишке в очках, посмотрел на меня. Как назовешься теперь? В смысле не понял я. А в смысле новая жизнь у тебя пояснило. Сейчас д и м ы ч тебе новый документ сорудит, т а м о ш н и Там ты его отдашь тому, кто спросит, и там тебе выдадут уже окончательный и до твоего настоящего имени. Там н и к о г о дела нет никому, хоть Бонапарт там назовись по барабану. Я задачился. В общем, мне моё имя жить не мешало даже вовсе. Но если так, Андрей Ярцев сказал я пожав плечами, о т ч е с т в о писать не нужно. Как скажешь, Димыч, давай. д и м о ч взял фотографию и вышел из цеха. Можешь вещички в тойоту перекидывать, поернулся в к о м н е Игорь. Только правило такое: весь о г н е с тел р складывай в ящик, запирай. Со стволами на перевес на ту сторону неположно. е Все понятно? п о н я т н е й некуда. Ключи от замков в замках и торчат. Перешел он на деловой тон. А от субары сюда давай. Запасные взял? Взял, держи. Я отдал Игорю связку ключей и документы на машину. От квартиры з е м и н у спросил я. Все равно можешь мне махнуть рукой, Игорь. И вообще все, что оставляешь, можешь мне отдать. Я не в курсе, что там надо, но все передам. С собой не увези, главное, а то это уже с концами. Я отдал Игорю пакет с документами на машину и квартиру, связку ключей. Вроде все. Ну и нормально кивнул он. Давай перегружаться. Про стол не забудь только. Сейчас не надо, если тебе так спокойнее. Но у ворот все уже убери. Нельзя. Точно мне так спокойнее. Пусть пока висит, где висел. Мы с Игорем быстро переложили сумки в огромный багажник пикапа, и я прихватил их резиновыми крабами, чтобы они болтались на ходу. Остатки денег я убрал в карман, сумку золотом затолкал под сиденье, о т с ы п а в предварительно пару десятков монет в набедренный карман брюк. Мало ли когда о н и там п о н а д о б я т с я Ну вроде все, сказал Игорь. Давай чайку или пивка. Ждем Дима сейчас документом и земена. Давай пивка лучше. Все же вчера перебрал малость. Здесь я с о в р а л тоже малость. Вчера действительно не сильно пьян был, зато два дня предыдущих прошли как в угаре. Даже и помню не все, и не всех. Так проще было, чем ломать голову над тем, куда меня собираются заполнить золотом и всем барахлом на краденной тойоте. Пивка для рывка, оживился Игорь. Это запросто. Саныч, чего? Окликнулся т продолжавший копаться в углу верстака Саныч, про которого я уже успел забыть. Достать там из холодильника пару пива. Какого? Хайнекен. Или тебе Балтику п о р н у с с я к н е Игорь? Нахрен Балтику величества отмахнулся я. Хайнекен пусть будет. Не си Хайнекен. Саныч п о б р н ч а л бутылками за холодильной дверцей. И подошел к нам с двумя из них с зелеными этикетками. Игорь взял их у него, ловко скорнул пробки ключами от покачиваемой квартиры и протянул одну бутылку мне. Не успели мы еще допить пива, как вернулся Димоч. Он протянул мне то, что на первый взгляд показалась кредитной картой. Я взял кусок еще горячего пластика в руки и посмотрел. Действительно, похоже на кредитку, но без магнитной полосы на обороте со штрих-кодом. На лицевой стороне карточки была напечатана моя фотография. Снизу было написано две строчки Андрей Ярцев и Андрей Ярцев английским. Еще ниже стояло сегодняшнее число. Над именем, как на кредитке, был шестнадцатизначный номер, разбитый на четыре группы по четыре цифры. В правом верхнем углу имелась р а д у ж н о переливающаяся голограмка с изображением пирамиды с глазом, точь в точь как на обороте о д н о долларовой купюры. На обратной стороне карты во всю ширину была изображена такая же пирамида в круге. Что это? удивленно спросил я, разглядывая карточку. Твой документ, ответил Игорь. На хрен а н нужен? Я не в курсе, но говорят, что без такого туда нельзя. А что за знак? В масоны меня приняли, что ли? удивился я, разглядывая. Почему в масоны не понял он? Знак масонский, классика жанра, постучал я ногтем по теплому пластику. Глаз на пирамидке. И я не в курсе, это уже там объяснят. Пожал он плечами.